Глава 12 Конечно, ни тренеру Эвансу, ни Патрику, ни сестре Бермудоса, ни Нико, никому бы то не было вообще, не удалось отыскать следов золотой молодежи ни на турнирах по мини-баскетболу, ни в детских клубах, ни в школах, ни в частных секциях, потому что золотая молодежь оказалась командой бабушек и дедушек. Самому молодому из них уже лет 20, как пора на пенсию, под аляповатыми спортивными костюмами, Такие еще мой дедушка носил в молодости, я на фотографиях видел. У игроков золотой молодежи оказалась баскетбольная форма. Футболки, шорты, носки и даже кроссовки у них были канаречно- желтого цвета. Прям как... прям как золото! Провиденция закончила плести венок из ромашек, посмотрела на команду соперников и приподняла брови. — Смотрите-ка, это же те милые старички из пиццерии. — Милые? — подумал я. «Провиденция серьезно сказала, милая, И она еще один флакон духов на себя опрокинула, что ли? Мы как будто не в зале, а на жасминовом поле». «А вон тот, 77-й, вчера жаловался, что они не могут танцевать Макарену, потому что караоке сломалось», показал саму на игрока с густыми седыми усищами. «Тренер золотой молодежи подошла поздороваться с нашим тренером Эвансом. Какие знакомые рыжие волосы!» «Это та сеньора с пляжа!» — узнал я. «Которая в яму провалилась, когда саму хотел тоннель до Китая дорыть. Как-то неважно, она выглядит». Глаза у золотой тренерши покраснели. Вокруг шеи она обернула пакет со льдом, как после травмы, а к щекам прижимала бутылку с водой. Все лицо у нее было покрыто синяками, как будто ее всю ночь кто-то щипал. «Ага, та самая, которая еще сказала, будто знает, кто мы» и грозило, что мы о чем-то там пожалеем». Дуна сжала кулаки, стиснув тряпичной кукле шею. «Золотой тренер кажется, опять поплохело». Она вдруг высунула язык и начала глотать ртом воздух, как будто дышать не могла. Тренер Эванс помог ей усесться на скамейку запасных и вернулся к нам с напутствиями. «Не расслабляйтесь!» Глаза тренер распахнул так сильно, что я представил, как они вылетают под напором, как шарики из дула игрушечного пистолета. Они меньше двух недель назад выиграли турнир. Хотел бы я посмотреть, кого они там выиграли. Они, вон, за глазами-то своими уследить не могут. Не то что за мечом. Да, я серьезно. Нико вытянул руку в сторону 83-го игрока, который шарил руками по полу. От него ускакал стеклянный глазной протез. Вот кто и правда умеет глазами стрелять. Народу пришло столько, что для наших родителей пришлось занимать отдельные места. Зато их привезли на фирменном автобусе и усадили в первые ряды. Спасибо таинственным спонсорам. Только папа Нико не приехал из-за дел в магазине. И родители Саму, которые остались присматривать за приболевшей бабушкой. «Джоэл! Джоэл!» — скандировала моя мама. «Смотри, мы с папой сделали плакат, прямо как на взрослых матчах!» Специально гуглили, что обычно пишут. Я страшно обрадовался, что мама с папой так за меня болеют. Интересно, что они написали? Наверное, что-нибудь вроде «Джоэл вперед» или «Джоэл, ты лучший». Мама гордо подняла руки и развернула над головой плакат, на котором было написано «Джоэл, подари майку». У меня аж челюсть отвисла. Я, конечно, не большой специалист по тому, с какими плакатами ходят болеть на баскетбол, но разве... «Такое детям пишут? Я ж не Майкл Джордан какой!» «Зачем это твоей маме Майка?» — прыснул Нико. «Вещи в стирку забываешь закинуть». «Да нет, они просто раньше плакатов не рисовали». Нико пожал плечами. «Ну, круто!» Судья свистнул выходить на площадку. На табло начался обратный отчет до начала матча. 48 секунд. «Не забудьте!» — закричал нам вслед тренер так, что вены на шее вздулись. Если выиграем мяч, пальцы вверх, если нет, разбитые сердца». И что за дурацкие названия мы своим комбинациям придумали? Перед выходом на поле Бермудс впихнул саму в руки пакет с овощными конфетами. «Если спросит моя мама, скажи от них «балдеешь прямо», — умоляюще сказал он. Патрик, который у нас играет центровым, ну, помните, я рассказывал, снял очки, чтобы их не разбили, и боком двинулся к центральному кругу. То ли на слух пытался идти, как Лаура учила, то ли Атит разыгрался. Он встал на свою позицию и приготовился отыгрывать первый мяч. Вокруг него встали Бермудес наш разыгрывающий защитник, Нико, атакующий защитник, Дуна и Лаура. Они нападающие, только в баскетболе это называется форвард. Дуна играет легким форвардом, который бегает по всей площадке, а Лаура тяжелым, под кольцом. Игроки золотой молодежи играли под какими-то заоблачными номерами. 83-й, 87-я. Она что, в вязаном шарфе вышла? 92-й, 103-й и 104-й. Они на свои позиции плелись куда дольше. «Ревматизм, сынок!» Пожаловался судье 92-й, которому, наверное, лет 150 уже стукнуло. «Подождите!» Растерянно огляделся по сторонам номер 104 с волосами из ушей. «Во что мы играем? В волейбол? В баскетбол, Антуан! Баскетбол!» прикрикнула на него 87-я. «Но неужели ей в этом шарфе не жарко? Ты в волейбол в жизни не играл!» Высоченный и тощий 103-й игрок с усыпанной точками родинок с желтоватой кожей встал напротив Патрика отыгрывать первый мяч. Судья встал между Патриком и 103-м, Дунул свисток и подбросил мяч в воздух. Игра началась.